Найдите время для любви. Парадоксов в мире немало Современная жизнь нам послала. Много тратим всего, не жалеем, Только радости мало имеем. Время роста левых доходов, Время роста разлук и разводов. Много строим красивых домов, Но в них нет тепла очагов. Много пьем, много курим и спорим, Равнодушны к чужому мы горю, Обсуждаем слухи с соседкой, Только молимся крайне мы редко. Очищаем море и сушу, Но мораем, грязним свою душу, Развлечения смотрим без меры, Просыпаемся утром без веры. Жизнь диктует спешить, торопиться. Просто так, не умеем влюбиться. Нам халяву везде подавай. И не видим, что встали на край. Берегите людей, с кем вы вместе. Обнимайте, любите их честно. Как мгновенья несутся года, Люди с нами не навсегда. Доброта, что из сердца исходит, Ни копейки вообще нам не стоит. А желания кипят пусть в крови. Вы найдите себя для любви».